Часть первая, глава пятая. Проснулась от собственного кашля, а точнее от того, что мне в рот лилась горькая и вязкая жижа, нос ощутил горькие запахи трав, аромат дерева и горящих поленьев. Чтобы не захлебнуться, пришлось проглотить неприятный напиток. Распахнула слепшиеся веки, часто заморгала, прогоняя белесый туман, И тут в поле моего зрения попала пожилая женщина. Ее голубые глаза смотрели на меня сочувственно, но строго. Мелкая сеточка глубоких морщин пролегла вокруг ее век. Впалые щеки и крючковатый нос совершенно не красили ее, но все внимание на себя забирали ее глаза, голубые и ясные, как летнее небо. Они словно светились и совершенно не могли принадлежать пожилой женщине. Она придерживала мою голову и из глиняной чашки вливала в мой рот эту неприятную и невкусную жижу. «Ну вот и проснулась. Значит, твой путь, дитя, еще не кончен», произнесла она глубоким и на удивление звонким голосом. «Не пойму, почему ты не излечила себя магией, м? Умереть вздумала?» и я понимала чужую речь удивительно удивительно именно потому, что женщина говорила на совершенно незнакомом мне языке, а я ее понимала. но что она имеет в виду какая магия? и нет я совершенно не хочу умирать. я проглотила еще одну порцию отвара, так как сил бороться и противиться совершенно не было простуженным голосом едва ворочая языком спросила где я и кто вы и о чем вы говорите вышел тихий и жалкий лепет вдруг где-то недалеко послышался звук шагов и раздались чьи-то голоса Ш -ш -ш. женщина приложила палец к своим губам и покачала головой молчи дитя закрой глаза и молчи сделай вид что крепко спишь устало кивнула, чувствуя, как напиток вязкой субстанции перетекает из моего горла в пищевод. Как бы еще не стошнило. Шаги приближались, и, наконец, кто-то вошел в помещение и остановился совсем рядом. «Эдна», — произнесла пожилая женщина тоном, в котором сквозил страх. «Она все еще не проснулась?» — спросила, видимо, та самая Эдна, — Этот голос я уже слышала. Это была та самая женщина с корабля. Ты замаскировала ее метку? Да, последовал короткий ответ. Убрала раны с ее тела? Убрала. Хорошо, завтра тогда отправимся в путь. Держи, Моиса, это плата за твои хлопоты и молчание. Послышался звон, как будто бросили несколько монет на металлическую поверхность. Благодарю тебя, Эдна. Шаги неожиданно раздались совсем близко от меня, и я ощутила движение воздуха. Я старалась дышать размеренно, будто на самом деле крепко сплю. Почувствовал прикосновение теплой, но шершавой руки к своей щеке. Эдна провела пальцами по моему лицу, обвела контур губ, бровей. И задержалась на правой щеке. «Красивая», — произнесла она злобным тоном. «Я согласна с тобой, девушка очень красива», — сказала голубоглазая женщина. «Я до безумия рада, что Шахсана ее не получит», — было произнесено резким тоном, и тут же Эдна быстрым шагом покинула место, в котором я находилась. Через мгновение женщина, которую назвали Маисой, меня позвала. «Все, можешь больше не притворяться. Она ушла». Я открыла глаза и облегченно выдохнула. «Не могу понять, где я и что происходит. Вы поможете мне?» «Стоп, стоп, стоп!» — остановила меня женщина. «Молчи и слушай. Хорошо. Пить хочешь?» спохватилась она, прикоснулась рукой к горлу и кивнула. И правда, жажда меня мучила очень сильно. «Мое имя Маиса», — представилась она, протягивая мне неровную и грубо изготовленную глиняную кружку с водой. «Я ведьма. Эдна и ее брат Эрзан принесли тебя вчера истощенную, но все еще живую». «На тебе, девочка, стоит метка повелителя драконов. Ты должна принять участие в отборе, который скоро состоится. Но Эдна собирается тебя спрятать от повелителя и продать в рабство». «Что?» Нахмурилась, не до конца сознавая, что городит эта женщина. «Какая ведьма? Какие драконы? Какое рабство?» «Вы о чем вообще? Где я нахожусь?» «Успокойся», — спокойно, но уверенно произнесла Маиса и махнула в мою сторону ладонью, собрав пальцы в щепотку. На меня тут же накатило блаженное умиротворение. Страх и непонимание исчезли, будто их смыло прохладным бризом. «Как твое имя, дитя?» — спросила Моиса. «Руслана», — ответила я спокойным голосом, — «вы и правда ведьма?» Неужели все мифы и сказки о других мирах и мистических существах правда, а не вымысел? Неужели я оказалась там, где существует магия, драконы и ведьмы? Так, стоп. Мэйса обронила, что у меня есть магия?» «Руслана», — протянула Маиса мое имя, словно пробуя его на вкус, и внимательно посмотрела на меня. «Твое имя означает «Сердце зверя», «Сердце дракона». «Ты — дитя другого мира». «Что? То есть это правда? Я в другом мире?» «Но как мне вернуться назад?» Я даже попыталась подняться и встать с жесткой лежанки, но Маиса не дала. «Вы поможете мне вернуться в мой мир?» «Я очень вас прошу о помощи». «Руслана, из этого мира вернуться назад ты никогда не сможешь. Маги повелителя повелители драконов, очевидно, нашли тебя в верхнем мире неспроста». Сколько же сил им понадобилось, чтобы вызволить тебя оттуда? Много вопросов у меня. Почему ты оказалась не в их руках? Маиса забрала из моих ладоней опустевшую кружку, поставила ее на неровный стол и вернулась. Она присела на край лежака, не сводя с меня своих мудрых и сияющих небесным светом глаз. А в моей голове возникла мысль, что все неправда. Я сплю, я проснусь и окажусь дома. Но почему тогда я чувствую всем своим существом, что я ужасно ошибаюсь? Мой разум отказывался принять новую реальность, но сердце и душа уже знали правду. Я никогда не вернусь. Как же моей мама и отец? Как они там без меня? Как же моя клиника? Я хотела ее продать. И что мне теперь делать? Как жить? Как осознать свое положение? Что будет со мной? Если бы не спокойствие, которое на меня наслала Моиса, я уверена, что скатилась бы в истерику. Паника раньше времени упекла бы меня в рабство, а разум подвергся бы настоящей адской пытке. Будь твоя душа слаба и не обладай ты магией Руслана, то умерла бы еще в первое мгновение нахождения здесь. Наш мир не приемлет чужаков из верхних миров, он их убивает. Но ты... Тебе бурлит магия земли, мощная, разрушительная и в то же время исцеляющая. Я мало знаю Руслана, но о многом догадываюсь. Поэтому, послушай меня, девочка, ты оказалась в этом мире не случайно. Значит, ты нужна здесь. И кто я такая, чтобы перечить судьбе и ее замыслам? Брат Эдны, Эрзан, сомневается в планах своей сестры. Его чутье не подвело. Тебе нужно оказаться в королевстве Тарташ. Но для чего? Чтобы пройти отбор и стать супругой короля Тарташа и повелителя драконов Шахсана Ардаса Хайермана Третьего. Кто знает, может, ты и есть настоящая королева Тарташа. Стать королевой? Мои брови удивленно изогнулись. Да вы смеетесь надо мной, Моиса? «Ничуть», — произнесла она серьезно. Сколько тебе лет? Тридцать. С хвостиком, ответила ей я задаченно. Пока не могла собрать все мысли в единую и разумную цепочку, не могла проанализировать и адекватно оценить ситуацию, в которую попала и принять решение. Но какое решение? Майса ясно выразилась: назад дороги нет. Но я не желаю оставаться в этом страшном мире, где живут настоящие динозавры, или это были драконы? Я их собственными глазами видела брр, и где процветает рабство и живут настоящие короли. Боже, там, где короли, там вечные восстания, войны, казни, антисанитария, отсутствие туалетов и элементарных средств гигиены. Но а как же магия? Магия. Точно, но без подсказок и помощи я здесь пропаду. Я погрузилась в свои размышления и не услышала, как Маиса уже не в первый раз вызывает ко мне. Она легонько хлопнула меня по щеке, и я очнулась от раздумий. «Что такое?» — спросила и уставилась на нее. «Я говорю, что тебе не может быть тридцать лет, Руслана», — повторила Моиса. Пожала плечами. «К сожалению, может». Моиса задумалась, а потом спросила. «Сколько в твоем мире дней в году?» «Триста шестьдесят пять» ответила не задумываясь почему вы спрашиваете Маиса улыбнулась демонстрируя мне свои зубы передние были остро заточены и как я сразу не обратила на них внимания, но зато зубы ведьмы были целыми и белыми практически белыми ей явно не нужен был стоматолог в отличие от той жуткой и опасной эдны в нашем мире Один год содержит в себе 750 дней. «Ого!» — не удержалась я от удивления. «Ничего себе! Странный у вас мир. Поэтому тебе не 30 дитя, а 15 лет!» — с улыбкой произнесла Моиса. «Запомни свой истинный возраст, Руслана!» «Простите, но я ведь выгляжу совсем не на пятнадцать и...» «Но я не договорила». Ведьма подняла вверх ладонь, призывая меня замолчать, и я повиновалась. «В этом мире ты стала такой, какой и должна быть. Твоя магия, Руслана. Тебе пятнадцать, и выглядишь ты на пятнадцать. Поняла?» Если честно, то нет, но я согласно кивнула. «Почему я понимаю вашу речь?» — вспомнила, о чем хотела спросить. «Потому что я применила к тебе магию», — пояснила ведьма. И вдруг насторожилась, приблизила ко мне свое лицо и быстро заговорила. «Времени мало. Молчи и слушай меня, дитя». Я закивала глядя на нее широко распахнутыми глазами. «Я замаскировала на твоей ауре печать Повелителя Драконов, но сделала маскировку не такой, как просила Эдна. Через три дня мои чары исчезнут. Я уверена, что тебя уже ищут и скоро найдут. Я поговорю с Эрзаном и думаю, мы передадим тебя в руки магов Шахсана. Он получит за тебя золото, как и планировал, а Эдна... Впрочем, тебя она волновать не должна. Спасибо, произнесла в ответ, не зная то ли радоваться мне, то ли кричать от негодования. Меня не устраивал никакой вариант. Я не желала оказаться в рабстве и совершенно не хотела проходить отбор для какого-то там повелителя драконов. «Это еще не все!» Майса положила поверх моей руки свою и сказала, «Пробуди свою магию, Руслана! Она тебе пригодится, уж поверь мне! И когда окажешься в замке Шахсана...» Она наклонилась еще ближе, так что наши носы практически соприкоснулись друг с другом и прошептала, «Никогда! Запомни!» «Никогда не перечь повелителю драконов!» «Запомню», — дала обещание и сглотнула вязкую слюну. «Хорошо, я передам Эрзану, что ты проснулась». Маиса пошла на выход, но резко остановилась и, обернувшись, сказала «Еще кое-что». Не говори Эрзану и Эдне, что ты понимаешь нашу речь. Поняла меня? Да. Но почему вы мне помогаете?» Не удержалась от любопытства. Маиса улыбнулась. Потому что, когда придет время, повелительница сердца дракона вспомнит о простой ведьме Моисе. С лежанки я все-таки сползла, размяла затекшую от неудобного спального места шею и спину, потом обстоятельно рассмотрела обстановку ведьминого дома. Это был одноэтажный деревянный дом с низким потолком и настоящей печью, в которой гудел огонь. По всем стенам были развешаны пучки засушенных трав, с вплетенными в них костями, шкурками и разноцветными неровными бусинками. Подошла и потрогала некоторые из них, но потом поняла, что лучше было этого не делать. Один из пучков больно обжег мои пальцы, словно я дотронулась до раскаленного металла. Магия. Нужно запомнить этот факт и быть всегда осторожной бродила по небольшой комнате, потом вошла в соседнее помещение и была неприятно удивлена, когда увидела на кривом стуле свою кожаную курточку, которую изрядно испортили. Схватила куртку, рассматривая ее новый внешний вид. Какой-то криворукий умник пришил к тонкой и нежной коже уродливые костяные бусины и проткнул ее насквозь металлическими бляшками. «Сволочи!» — произнесла со злостью. Здесь же на полу, подошвой кверху, как дохлые рыбы, лежали мои ботинки, не испорченные криворуким рукоделом, видимо, до них еще не добрались. Но из-за купания в воде обувка скукожилась и выглядела, как жертва зубастого пса, любителя жевать обувь. «Не трогай, это больше не твое!» — раздался голос Маисы у меня за спиной. Я от неожиданности подпрыгнула на месте и выронила куртку. Повела недовольно плечами. «Это моя одежда!» Возразила и подняла свою куртку. Маиса покачала головой и вырвала из рук мою вещь. «Эдна положила глаз на твою одежду и обувь, Руслана», сказала Маиса. «Теперь это ее добыча. Забудь о них». «Что?» Чуть не задохнулась от возмущения. «Моя куртка и ботинки достанутся этой бешеной суке?» «Да как она смеет!» — процедила я. «Не собираюсь я отдавать свое какой-то...» «Дура!» — обрывала мою речь рассердившаяся Моиса и легонько стукнула меня ладонью по лбу. «Эдна хоть без магии осталась, но владеет огненным кинжалом, который лишь по ее желанию может вспороть твою кожу до самой кости или спалить твои волосы. «Не зли ее, девочка!» Маиса подошла к массивному деревянному сундуку, открыла его и выудила на свет Божий какие-то серые неприглядные тряпки, с которых натурально посыпалась пыль, песок и даже грязь, и вдобавок с этих тряпок разбежались в разные стороны мелкие паучки. «На вот!» — сунула она мне в руки отвратительные тряпки. «Переодевайся!» А свою одежду отдай мне. Пущу на дело. Фу!» Потом Маис открыла другой сундук и вытащила из него сапоги. Они были настолько старые и изношенные, что, наверное, даже уличные жители от них отказались бы. Я заскрипела зубами. «Своё родное отдавать жуть как не хотелось. Словно от меня отрывали мой дом родной». Единственное, что осталось у меня с земли, это одежда и цепочка с кулоном. Точно. У меня же есть цепочка с кулоном из белого золота. Нервно прижала руку к шее. Украшение на месте. Странно, что его не заметили. Нужно снять с себя и надежно спрятать. Переодевайся и будем ужинать. Завтра тебя повезут в столицу заговорила уже мягким тоном Маиса. «Запомни, Руслана, чем меньше людей будет знать о том, что ты понимаешь нашу речь и владеешь большой магической силой, тем дольше проживешь. Поняла?» «Я услышала вас», — ответила мрачно, с огромным сожалением снимая с себя блузку и брюки. Маиса отвернулась, когда я переодевалась и не увидела моего нижнего белья. Его я точно снимать не стану. Надела уродливую рубаху, поверх нее серое платье-палатку и подвязала мятое платье поясом-веревкой, который шел в комплекте. Пахла одежда затхлостью пылью и травами. Не французский, конечно, аромат, но и не совсем уж вонючка. Потом быстро сняла цепочку с кулоном и сунула в свой носок под пяточку, обулась в сапоги, подаренные Маисой, и чуть не разрыдалась. Жуть, как хотелось обратно домой. Переоделась, сказала тихо и протянула ведьме свою одежду. Та была испачканной, несвежей и рваной, но... Ах, к черту! Нужно отставить сожаление, иначе свихнусь. Молодец, теперь. Пойдем поужинаешь. Почесала немытую голову, ощутила, что волосы сплелись в колтуны и спросила, а помыться можно? Помыться? Маиса посмотрела на меня. Так ты вроде не грязная. Ну да, если взять в пример и одну, то я просто кристально чиста. Не хочу отправляться в путь немытый. У меня на родине поверье есть, что в дорогу, «Обязательно нужно отправляться чистой, и тогда все будет хорошо», — придумала я причину, точнее, притянула ее за уши, лишь бы ощутить себя чистой. «Просто обалдеть! Я прошу разрешения, чтобы помыться! Уму непостижимо!» Маиса почесала кончик острого носа и, наконец, соизволила ответить. «Ладно, затоплю баню и помоешься, раз поверье такое есть». Но пошли сначала есть. Я голодна. Спасибо. Благодарно ей улыбнулась.